Четвертое. Два часа дня. Предоставить себя на испытание пространственному огню, значит, его проявление и реакции на сознание испытать на себе, на собственном опыте, во всей обостренности переживаний. Свои огни тесно связаны с огнями пространства и огнями в других людях, И потому приятие на себя боли мира — не символ, не сказка, но ярая действительность возросшего сознания. Испитие и чаши яда обычно идет через людей, помимо в добавлении сверхпроцесса погашения окружающего несовершенства, насыщающего сферы вокруг. Выдержать эту двойную нагрузку немногие могут. Но тот, кто выдерживает это труднейшее испытание, овладевает огнем и умножает мощь своей воли. Плата велика, но зато и достижение сияющее. Мужество, стойкость, непогребимость вот те качества духа, которые необходимы при этом. И поверх их, связующих равновесие, это высшее качество духа. Так победно пойдем и достигнем вершины, несмотря ни на что, ибо идете со мною.